ЭПИЗОД ВТОРОЙ «Ба, Григорий Митрофанович, приветствую, приветствую!» за затороторил Адуванчик, остановив Григория и Юлию близ жёлтого здания Лесотехнического института. «Что это вы? Прихварывайте! Жаль, жаль!» Находясь под впечатлением тяжёлого свидания с Фёдором, Юлия с неудовольствием смотрела на Матвея Пантелеймонча. И вечерняя суета людей, и сирена автомашин, и громкий самодовольный голос Матвея Адуванчика — И даже большая круглая луна все неприятно раздражала Юлию. Где-то в горном правобережье лил спорый летний дождь, а здесь, над городом, такое удивительно светлое высокое небо. А он в госпитале, и живой, и нет его больше. Какая нелепость, думала Юлия, взглядывая на торопящихся прохожих. «Излечит вас от ревматизма и малярии только солнечный юг», — громко продолжал одуванчик. «А север? Что север? Таинственный мрак для здоровья человека. И про Чернявского вы ничего не слыхали?» Муравьев насторожился. «Нет, а что? Поинтересуйтесь, поинтересуйтесь». «А в чем дело?» Одуванчик предусмотрительно оглянулся по сторонам. и, приблизив свое бритое лицо с птичьим носом к Григорию, многозначительно помолчал. Можно было подумать, что Матвей Пантельмонович намерен высказать такую новость, которая, если бы не повернула течение рек вспять, то, во всяком случае, потрясла бы землю. — Хитер, хитер Чернявский, весьма хитер! — начал одуванчик, как всегда издали. — А вы ему доверяли. Напрасно, напрасно! — и покачал головою. Как он круто, знаете ли, завернул в другую сторону, а? Явился из разведки важный, сытый, довольный. Позавчера они всю ночь совещались с Нелидовым. А сегодня мне удалось, так сказать, познакомиться с его докладом. Моя Анна Ивановна перепечатывала, ну и позволила мне взглянуть одним глазом. И знаете, как он разложил вас в своем докладе? Да подлинно. Досталось и вам, и всем, кто когда-либо заикался о железнорудном бассейне приречье «Фантазия!» — так и пишет. Черные густые брови Григория угрюмо сомкнулись. Скуластое лицо его помрачнело. Он ничем не выдал своего чувства. Но ярость распирала его. Вприречье нет железнорудного месторождения? Это уже доказано? Кем? Его другом и товарищем-геологом Чернявским. Значит, он, инженер Муравьев, в это трудное время занимался вредными фантазиями. А Дуванчик злорадствует. Это он и вся его компания возражали на все его доводы. Это они заявили, что деньги на крупную поисковую разведку в Приречье тратить не следует. Это они сократили маршрут Чернявскому. И вот они правы. — Значит, нет железа? — Да подлинно! — радостно подтвердил Дуванчик. И, покачивая головой на длинной желестой шее, сообщил — Загудели, загудели в управлении. Три дня во всех коридорах, во всех отделах, даже в лаборатории, в библиотеке, в секретариате. Только и разговоров, что о провале вашего проекта. По его, мол, проекту выбросили на ветер сорок тысяч рублей и все такое прочее. А знаете, у Чернявского в Мотыгиной имеется симпатия, вдруг перескочил одуванчик. И вообще, Тихон Палыч человек с таинствами, а его союзник Гретькин. Эдкая свинья, косая на оба глаза, и все их дела покрыты мраком таинственной неизвестности. Адуванчик любил употреблять такие выражения, как мрак неизвестности, хитрые дела и прочее. И не потому, что он не доверял или подозревал в чем-либо того же геолога Чернявского и геолога-практика Редькина. Нет, высказаться витиевато-двумысленно о человеке, которого он даже плохо знал, было просто потребностью его души. Даже достопочтенной супруге своей, Анне ванне Адванчик частенько говорил, — в театре было Хитрые дела происходят у тебя в душе, анны ванна и если вникнуть в твою душу, она у тебя подлинная темнота. Живу я с тобою много лет, и все не могу понять, что за таинство. Вздор и хитрые дела и мрак неизвестности. Железо в приречье есть, — уверенно сказал Григорий. — Да, — промычал Удванчик, — а вот на юге Матвей Пантелеймонович улыбнулся и поднял указательный палец на уровне своего носа. Он имеет еще одну важную новость. — Потрясающий успех на юге! И, помолчав мгновение, Нелидова пошла в гору, и она тоже, говорят, повздорила с вами на Толгате. Я ведь тогда уехал, не дождавшись вас. — Ну и что? У Муравьева огонь в глазах. Он начинает терять драгоценное спокойствие, которое крайне необходимо иметь при разговоре с замысловатым геологом Матвеем Пантелеймоновичем. — Говорят, вы ей не рекомендовали поиски? — Ну? — Ох, как трудно разговаривать с вами, Матвей Пантелеймонович! Говорят, говорят. Ну и что же? Пусть говорят. Да, я не рекомендовал. — Так оно и было, — согласился Адуванчик, не обращая ни малейшего внимания на то, что Григорий Митрофанович утратил драгоценное спокойствие. — А там... Именно там открыли крупное месторождение. Что? Григорий побледнел и даже покачнулся. А может быть, он не побледнел и не покачнулся? Это только так показалось Матвею Пантелеймонычу. Адуванчик на другой день довел до сведения Нелидова, что Григорий Митрофанович именно побледнел и покачнулся, когда выслушал его чрезвычайные сообщения о том, что Катерина Нелидова открыла в отрогах Толгата месторождение. — А как вы думаете, — спросил одуванщик, слегка откинув в сторону левую ногу, обутыв в желтый штиблет, не избавит ли вас от ревматизма и малярии толгатский курорт? — А вы не беспокойтесь о моем здоровье. — Что вы, Григорий Митрофанович, на юге так прекрасно! В недалеком будущем созреют там великолепные эдгкие полосатые арбузы в обхват. В прошлом году моя Анна Ивана пять дней лакомилась одним арбузом. «А дыни? Это не дыня, а испанский деликатес». М -м -м. «Одно удовольствие, а не дыни. А яблоки еленские? А малина подтаежная из Ермаковска? А груши? А сливы?» «Подлинная горная Швейцария». «А ревматизм, вас, над думать, вошел в силу после Енисейской купели». «Да. И представьте себе, месторождение обнаружено именно там, куда я указывал Новоселову, по реке Разлюлюевки». Адуванчик никогда не заикался о Разлюлюевке. — А вам не повезло. Торичелиева пустота в приречье Этот еще странный эпизод на пароме. И вдруг, что-то вспомнив, Адуванчик спросил. — Говорят, вы спасли там какого-то допотопного старика с медным самоваром. Муравьев не успел ответить. Из-за угла переулка вышел долговязый, сутулый, в гимнастерке, под широким армейским ремнем геолог-практик Гаврил Редькин, Тот самый, которого недавно Матвей Пантельмонович назвал свиньей косой на оба глаза. Завидев его, Матвей Пантельмонович мгновенно преобразился. — Гавриил Елизарович! — воскликнул он, сияя полнолунием своего улыбающегося лица навстречу Редькину. — Далеко ли направили свое телодвижение? — Освежаюсь городским воздухом после глухомани! — пробасил Редькин, косясь на Муравьево. — Освежайтесь, приятное удовольствие. А ноченька какая сверхсовершенная. Тут тебе и луна, и южные дуновения, а главное... Дальнейшее не дослушал Муравьев. Щурясь, он пристально взглянул в бурое, толстое лицо Редькина с черными, как угли, косо посаженными глазами, отвернулся и, молча взяв Юлию под локоть, скрылся в переулке. — Что он такой надутый? — пробурчал Редькин. «Гордый он человек, восстал один против всех. Не я ли ему говорил? Нет, и быть не может у нас крупного железнорудного месторождения. А что он? Есть и баста. Железо нужно, — говорит Отечеству. Мы должны найти здесь, в Сибири, железо», — перечислял Адванчик давние доводы Муравьева. И даже назвал это несуществующее месторождение железной челюстью. «Фантазии у него хоть отбавляй». Вот и сел на якорь. «Это вы его осадили». Редькин довольно ухмыльнулся. — Как же он должен был взглянуть на вас? Моё мол, вам почтение? — Ну и черт с ним, — отрезал Редькин. — Напрасно, напрасно, — возразил Дуванчик. — Он с вашими данными не согласится, а выставит свои. А у вас все ли в порядке в приречке. Редькин замялся и, задрав голову, внимательно посмотрел в светящиеся квадраты окон третьего этажа желтого дома лесотехнического института. Будто там где-то... Находился ответ на вопрос Матвей Пантельмоновича.